Глава 24. Следующая пара недель пролетела будто один миг. Лёша был очень загружен на работе. Им редко удавалось куда-либо выбраться по будням, но это компенсировалось совместными ночами и насыщенными выходными. Ни он, ни она не были домоседами, так что как только выдавалось свободное время, они выходили гулять. Это мог быть спонтанный поход в кино или же простая прогулка по парку, Ей не требовались бесконечные сюрпризы и свидания, чтобы чувствовать себя счастливой с ним. Единственное, из-за чего переживала Ника, так это ее предстоящая поездка в Марокко, которая была запланирована еще два месяца назад. Она не знала, как Леша отреагирует на эту новость. Это были ее первые отношения, да и длились они всего ничего. Должна ли она учитывать его мнение? Или ей с самого начала нужно дать понять, что решение касательно своей жизни она принимает сама? Да и хочет ли она от него уезжать? Нике не хотелось показаться навязчивой или слишком зависимой от него, отменив свою поездку. Ведь она и так проявила слабость, признавшись в своих чувствах и втиснув Лёшу в отношения, а он за всё это время так больше и не завёл разговора о чувствах. Лёша была хорошо с ней, она это знала, но было ли между ними что-то большее? Вдруг он так и не полюбит её и поймёт, что не так уж она и нужна ему, когда они расстанутся на время? Слушай, У меня ведь билеты в Марокко через неделю. Затронула она тему своего путешествия как-то вечером за ужином. Я в Марокко пробуду 2 недели. Хочу посетить Фес, Мекнес и Эль-Джадида. Думаю, тебе пришлось бы по душе Танжер. Спокойно ответил Лёша. Сделаешь кучу фотографий. Ты и в Марокко был? Удивилась девушка. Алексей скривился. Медовый месяц с женой. Место выбирала она. Страна красивая, конечно, но Лена мне испортила всю поездку. Он впервые заговорила с своей женой, и Нике стало любопытно. А какой она была и почему вы поженились? Ты-то всё знаешь о моих мужчинах, а вот твой легион женщин та ещё загадка. Прямо-таки легион. Ну, почти. Давай, Кались, Алексей Сергеевич. Доша тяжело вздохнула и отложила приборы. Я женился на Лене, потому что был в депрессии. Мне казалось, что она заполнит пустоту в моей жизни, но вышло только хуже. Я был безразличен, а она слишком требовательна. Вот я шла к первому парню с теньками, который обратил на неё внимание. Как видишь, тебе досталась лучшая версия меня. С третьим мы года 2 назад ты бы сбежала от меня сломя голову, никогда не доверчиво фыркнула. Хочешь сказать, что и 2 года назад обратил бы на меня внимание? Я же тогда была совсем девчонкой, ходила во всех этих мультяшных платьях, как из детского утренника, и очень нелепо сочетала одежду и обувь. Но меня тогда даже сверстники не велись». «Велись?» – приподнял к бровь мужчина. «Интересное выражение. Я помню, что видел тебя несколько раз, когда выходил куда-то с Ромой. И поверь мне, благодаря твоим нелепым нарядам я и запомнил, кто ты вообще такая. И да, я не обратил бы внимания на тебя тогда. Но не потому, что ты была менее привлекательной, а потому что я был другим. Люди не должны вестись на тебя, Ника». Это был почти комплимент. Девушка не знала, как реагировать, поэтому перевела тему. Так ты будешь по мне скучать? Буду. Ты же не лишишь меня виртуального секса. Ника рассмеялась. Этот мужчина был таким мужчиной. Ну, так что у вас там с Волковым? Идёт к скорому расставанию? Спросил Андрей, как только им принесли первое блюдо. Ника встретилась с братом во время обеда в ресторане рядом с его офисом. Даже не найдись. У нас всё отлично. Ты уже подобрал мне телохранителей? Да, кроме Насти будет ещё двое мужчин. Странно, что ты не захотела сама их выбрать, как обычно. В чём дело? Ни в чём. Просто это короткая поездка, ответила девушка. Я потом сразу вернусь домой, так что не обязательно заводить с ними близкие отношения, как случается в долгих путешествиях. Андрей напрягся. Ради мужика ты теперь отказываешься от своей мечты? Андрей, возмутилась она. Ты сам всегда был против моих путешествий, а теперь говоришь обратное только из-за того, что тебе не нравится мой парень? Мы с Лёшей не расстанемся, смирись уже. Пожалуйста, давай просто пообедаем спокойно. Ты не обязан вражать свою фи при каждой нашей встрече. Упрямое выражение на лице брата дало ей понять, что отступать он не собирается. Я накопал на него всю имеющуюся информацию. Ты знаешь, что он инвестирует деньги в сомнительные проекты. Пока ему везло, признаю, доходы вполне удовлетворительные. Но что, если в один прекрасный день всё обернётся против него? Он запустит руку в твоё состояние? Это было уже просто нелепо. Несколько недель назад он говорил прямо противоположное, утверждая, что Лёша слишком принципиален, чтобы смириться с тем, что его девушка настолько богаче его самого. А теперь утверждает, что он может быть и героком, и альфонсом. Ну просто ребяческое поведение. С неё хватит. "Знаешь что, Андрей?" сказала она, вставая, чтобы уйти. "Поговорим, когда ты придёшь в себя и начнёшь снова думать и вести себя как взрослый." Он даже не попытался извиниться перед ней или остановить. Но точно прямо мальчишка 36 лет. Этим вечером Ника планировала поехать к Андрею, чтобы навестить племянников и переночевать там, но после ссоры с братом передумала. Катя и детям она обязательно поедет, но завтра с утра, чтобы провести с ними день и уехать до того, как её брат Асёл вернётся с работы. Проводить вечер в одиночестве ей не хотелось, поэтому Ника позвонила Алексею. Привет, Лёш, я приеду к тебе сегодня. Спросила она, как только он взял трубку. Привет, конечно, приезжай. Я быстренько сплавлю Рому сразу после матча. Рома будет у тебя? На пригласть девушку. Лёша ответил после нескольких секунд неловкой паузы. Это проблема? Нет, конечно, нет. Он твой друг, и я ничего против него не имею. Но ты же знаешь, что он меня не долюбливает. Роме придётся смириться с тем, что ты теперь часть моей жизни, сказал Лёша. Не волнуйся, малыш, я с ним поговорю до твоего прихода. Ника облегчённо вздохнула. «Хорошо, пока». Она планировала приехать попозже, ближе к концу матча. С Ромой рано или поздно наладить контакт придётся, но её действительно беспокоила его реакция. «Сегодня придёт Ника», — сказал Лёша, проходя в комнату после телефонного разговора. Рома напрягся, но ничего не ответил, выпрямившись в кресле. «Не груби ей, она и так тебя избегает, как огня», — добавил он. «Я и не собирался». Не скрою, она мне не нравится, но я могу выдержать вечер в её компании, пока она ведёт себя адекватно. Лёша тяжело вздохнул. Это будет нелегко. У тебя неверное представление о ней, Ром. Ника совсем не такая, какой ты её выставляешь. Постарайся хоть раз беспристрастно взглянуть на неё и сам поймёшь. Это в тебе гормоны говорят, шутился друг. Она, конечно, красивая, но в женщине это не главное. За 30 лет ты уже должен был это понять. Лёша начал злиться. Так, всё. Я никогда ничего не говорил о твоих женщинах, поэтому окажи мне ответную услугу. Давай уже просто посмотрим матч. Ты сам завёл этот разговор. Лаконично ответил Рома. Следующий час прошёл в тишине. Ника приехала как раз к тому времени, когда доставили пиццу. Лёша быстро протянул посыльному деньги и пропустил девушку в квартиру. Привет, малыш. Проходи в гостиную, я принесу тарелки. Ой, я с тобой, не хочу наедаться вечером. сделаю себе салат. Они прошли на кухню, Лёша достал тарелки, пока девушка копалась в холодильнике. Лёш, ты иди, я тут сама. Мужчина понимал, что она тянет время, но ничего не сказал. Взяв тарелки и коробку с пиццей, он пошёл обратно в гостиную и продолжил смотреть матч. Ника пришла со своей тарелкой через 10 минут. Привет, Ром. Привет. Небрежно бросил Рому, не отрывая взгляд от телевизора. Ника закатила глаза и осела на диван рядом с Лёшей. Он выгнулся и жмокнул её в кубы. Хоть кто-то из них и адекватно реагировал на детское поведение Ромы, он сам уже начал злиться надруго, за его непримиримость. До конца матча они молча смотрели игру, не отрываясь от экрана. Только Ника вставала, чтобы унести посуду на кухню, а вернувшись, устроилась у него под боком с телефоном в руке, листая Instagram. Как только игра закончилась, Рома сразу же собирался домой. Я пойду, мне завтра рано на работу. сказал он, вставая, и тянясь к своим ключам, которые бросил на стол, как только пришёл. "Можно с тобой поговорить, прежде чем ты уйдёшь?" спросила Ника, тоже вставая. "Лёш, не оставишь нас?" Ему не хотелось оставлять их наедине, но позже она его за это не поблагодарит. Встав с дивана, он бросил на друга предупреждающий взгляд и пошёл на кухню. Если Рома обидит Нику, то дружба дружбой, но сегодня он точно пострадает. Ника не стала ходить вокруг да около. Слушай, Ром, я сегодня уже выслушала смехотворные претензии от своего брата из-за того, что встречаюсь с Лёшей. Поэтому не в настроении играть в твои игры. Если я её игнорирую, значит её нет. Дело в том, что я никуда не исчезну. Мы с Лёшей встречаемся и расставаться не планируем. Поэтому вытащи голову из задницы и смирись с этим. Теперь, так как ты его лучший друг, нам придётся довольно часто видеться и общаться. Если у меня нет возражений, то что ты ломаешься, как девица? Ломаюсь Зло сказал мужчина. Ты часто применяешь это слово в отношении меня, но я не ломаюсь, Ника. Я просто терпеть тебя не могу. Сколько бы Леха не пытался наладить отношения между нами, это невозможно. Игнорирование лучшее, что ты получишь от меня. Поэтому, говоря твоими словами, смирись. Ты ведешь себя как ребенок, не сдержалась девушка. Я говорю, это не с целью унизить твое мужское самолюбие. Неужели ты не можешь постараться хотя бы ради Леши? Ты же не знаешь меня совсем, чтобы утверждать, что никогда не сможешь нормально со мной общаться. Рома застыл, как соляной столб, впирявшись горящими от злости глазами в её лицо. Ника твёрдо встретила его взгляд, отказываясь сдаваться первой. Наконец, плечи мужчин расслабились, и он неохотя кивнул. Хорошо, Ника, я постараюсь. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Рома. Ника не стала сдерживать торжествующую улыбку. Рома рано или поздно поменяет своё мнение о ней. Это было важно для Лёши, а значит и для неё тоже.